В другом углу стояли стол и стул, над столом, в небольшом открытом стеном шкафчике, тарелки. Керосиновые лампы на столе, старые, обшарпанные, но стекло чистое, словно его вымыли и отполировали сегодня утром. Однако никакой двери, ведущей сараев дом, и никаких признаков, что она тут когда-то была. Просто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 Ни журналов, ни бумаг Хотя Уоллес никогда не возвращался от почтового ящика с пустыми руками Он выписывал New York Times, All Street Journal, Christian Science Monitor, Washington Star И еще множество научных и технических журналов Но в сарае не было ни журналов, ни книг, что он покупал Не если на то пошло толстых дневников